широко открытое окно, доносился шум прибоя, а легкий ветер трепал тюлевые занавески. Люда за 15 лет, прожитых в Швеции, так не смогла от них отказаться, а я при строительстве виллы настоял на том, чтобы окна в ней можно было открывать, а не пользоваться лишь вентиляционными отверстиями. Звонок будильника все же заставил меня открыть глаза и оглядеться. В широкой двуспальной кровати я лежал один, Глянув на часы, понял, что Люда уже готовит завтрак. Неожиданно широкие дубовые двери распахнулись, и в спальню влетели две девчонки в пижамах. «Ура! Я первая!» Победно завизжала бегущая впереди и ласточкой нырнула ко мне под одеяло. «Опять Ленка меня обогнала», надула губы младшая дочка. «Танчик, не плачь. Забирайся ко мне с другой стороны», — предложил я. Из-за таких вот неожиданных бесцеремонных визитов мне тоже приходилось спать в пижаме. Сейчас обе девочки прижались ко мне и начали активно делиться своими проблемами. Оказывается, они успели с утра два раза поссориться и помириться, и сейчас активно разбирались, кто сегодня будет мамой голубоглазой Барби, а кто Барби с карими глазами. Единственного Кена они вчера уже разобрали на запчасти. Меня же они привлекли в качестве арбитра и спонсора для покупки нового Кена, а лучше двух. «Шли бы вы лучше к маме», — посоветовал я, надеясь, что девчонки последуют моему совету. «Увы, номер не прошел». «Пап, ну как ты не понимаешь, мама нас отругает и все», — сообщила Лена, мешая русские и шведские слова. «И вообще, мы с тобой хотим посоветоваться. Что нам лучше надеть сегодня? Ты же мужчина». Посоветовать я ничего не успел, потому что в спальню вошла супруга. «Ага, вот вы куда спрятались, а я вас везде ищу». Шутливо нахмурила брови Людмила. «Немедленно вставайте, хулиганки, и бегом к себе, мыться и одеваться. Папе, между прочим, тоже пора вставать, а вы его отвлекаете. Моя жена после родов немного располнела, но это только прибавило ей шарма. Сейчас бы ей никто не дал 40 лет, и в первую очередь я. «Ты чего не встаешь?» – спросила она, когда девочки недовольно бубня ушли к себе. «Знаешь, Людок, сейчас лежал и вспоминал, как у нас все здесь начиналось». Помнишь, как ты мне предлагала найти другую работу? Помню, конечно, улыбнулась жена. В тот день, когда мы ехали домой после работы, ты был такой замаренный ужас. Даже сейчас вспоминать страшно. Мне так жалко тебя стало. Но я пришла тебя будить по другому поводу. К нам завтра прилетает твой братец. Почтальон принес телеграмму. «Да ты что?» – воскликнул я, вскакивая с кровати. «Наконец, решился приехать!» «А мама?» «Значит, так и не решилась?» Я же писал, что оплачу перелет. В телеграмме Пашка ничего об этом не говорит, пожала люда плечами Понятно, сказал я и отправился в ванную комнату. Включив джакузи на полную мощность, плюхнулся в воду, чтобы окончательно избавиться от остатков сна. После водных процедур я спустился на первый этаж. Мои красавицы уже сидели за столом и маленькими ложками активно выбирали содержимое яиц, стоящих в округлых формочках. Лица у обеих были перепачканы в желтке. Я тоже взял два яйца и, выскребя их в блюдце, начал крошить туда же хлеб. Люда, севшая рядом, незаметно ткнула меня локтем в бок. «Красовский, какой ты пример детям подаешь?» – тихо шепнула она. «Хороший», – ответил я, – «всё детство так ел и не помер». «Фии, девочки, не берите с папы пример, так кушать некультурно». На слова жены дочери отреагировали смешками, потому что подобное событие повторялось уже не один раз. Ржаной хлеб с маслом и апельсиновым джемом и кофе завершили завтрак. Люда сняла фартук и вмиг из домохозяйки перешла в статус «бизнес-леди». Восьмилетняя Ленка тоже встала из-за стола и побежала собираться. Мама ее должна довести до школы. Только Татьяна никуда не торопилась. Она у нас сидела дома с няней, которая, кстати, еще не подошла. Вчера она уехала к подруге и обещала вернуться на утро. «Мы ушли», — сообщила Люда, поэтому пришлось выбраться из-за стола и проводить жену с дочерью до дверей. «Езжайте аккуратней, не спешите», — поцеловав обеих, сказал я. «Хорошо, хорошо», — ответили они и вышли на улицу. Через минуту на улице завелся двигатель, и в окне я увидел, как красный «Пежо 309» медленно выехал в открытые ворота а в них уже заходила Татьянина няня. Пожилая негритянка была с нами уже 8 лет, с тех пор, как у нас появилась Леночка. Элен, Красовская. За эти годы она зарекомендовала себя хорошей няней, притом великолепно владеющей шведским языком, поэтому мы без особого волнения оставляли с ней Танюшку, появившуюся в нашей жизни без спроса. Шесть лет назад как-то вечером Люда мне заявила, «Саш, «Мы с тобой, похоже, где-то обсчитались. У меня пропали месячные». «Вот так раз». Я задумчиво почесал шевелюру. «И что ты предлагаешь?» «Как то что? Ты у нас хозяин в доме, ты решай». После недолгих припираний мы пришли к выводу, что мальчик нам не повредит. И Люда отправилась к врачу за подтверждением своего диагноза. Появление через 9 месяцев горластой девчонки нас нисколько не огорчило. Больше проблем было с ее именем. Мы даже поругались, пока его выбирали, что у нас бывало крайне редко. «Доброе утро, мистер Красовский!» Поздоровалась со мной Мишель Ларсон. Восемь лет назад, когда я был озабочен поисками няни для Элен, Сандберг порекомендовал мне Мишель, сообщив, что она несколько лет занималась детьми его родственника и сейчас находится в поиске работы. Люда, узнав, что я нашел няню-негритянку, была резко против – но, познакомившись с ней, изменила свое мнение. Вообще, фру Ларсен была мулаткой, родившейся во Франции. Как уж швед Ларсен познакомился со знойной французской девицей, история умалчивает. Но он привез ее в Стокгольм и даже прожил с ней 10 лет. За 10 лет мулатка потеряла стройность и знойность, а профессии не приобрела. Поэтому после развода начала работать сиделкой в больнице, а затем... Переквалифицировалась в приходящую няню. А последние 6 лет она жила у нас постоянно. Зато наши девчонки уже бегло болтали по-французски. Передоверив Танюшку няне, я вышел во двор. Сегодня в муниципалитете сальц должна была пройти очередная встреча представителей Ассоциации предпринимателей Швеции с представителями профсоюзов. Буквально три года назад было достигнуто очередное соглашение, а сейчас профсоюзы с новому телеводу так что придется вместо работы полдня провести в пустых спорах. А что делать? Стал капиталистом, борись за свои права». Обойдя свой 740-й «Вольво», постучал по слегка запыленному лобовому стеклу. «Машине уже 6 лет, пора менять». Невольно вспомнил свой первый автомобиль. «Волжанка хорошо мне послужила в первые годы становления. Спасибо Ритте, без нее у меня вряд ли что получилось». Мысли вновь перескочили на Пашку. Уже 6 лет мы имели возможность переписываться с родными. Практически сразу после того, как Горбачев занял пост первого секретаря ЦК КПСС и объявил курс на перестройку. Все родственники были живы, мои родители, как и Люды, вышли на пенсию. Ее брат все так же работал водителем, а Пашка получил специализацию лора и работал оперирующим хирургом в горбольнице. В отличие от меня, он успел за эти годы дважды жениться и дважды развестись, И сейчас у него была одна мечта, как можно быстрее уехать за границу. Гостевые вызовы я им выслал уже давно. Но мама все никак не могла собраться. Да и у Пашки все время возникали какие-то проблемы. Но, видимо, он их все таки решил. Так что завтра мне нужно ехать в аэропорт, встречать его после долгой разлуки. По некоторым намекам в письмах было понятно, что Павел мечтает, как и многие граждане России, свалить за рубеж тем более, что сейчас за это в тюрьму не сажают. Вот только я вряд ли смогу чем-то ему помочь. Нужно посоветоваться с Сандбергом. Тот за эти годы забронзовел, открыл адвокатское агентство и стал известной личностью в Швеции. Может, он посоветует что-нибудь толковое для моего брата. Глянув на часы, я спустился по ступенькам к пирсу, уходящему в море. Белоснежная яхта с убранными парусами лениво покачивалась на волне рядом с ним. Причал у нас был общий с соседом, владельцем компании, строящей такие яхты. С его подачи я три года назад и приобрел это судно. Однако до этого времени так и не удосужился пройти учебу и соответствующую практику, чтобы ходить на нем по морю. Пожалуй, если бы неожидаемый приезд брата, то яхта так и стояла на берегу. Братец больше десяти лет занимался парусным спортом, но из-за своего родственника, то есть меня, мог ходить на яхте только на внутренних водоемах страны. Его даже в Белое море не выпускали пограничники, что уж говорить о Балтийском. И сейчас он никак не мог упустить случая походить на яхте у побережья Швеции. Тем более, что здесь его удостоверение Федерации парусного спорта Советского Союза нафиг никому не нужно. Главное, что нужно береговой охране Швеции – свидетельство собственности. Вот и пришлось заниматься спуском своего суденышка на воду первый раз за эти три года». Теперь в пустом эллинге играли дочери, устроив там дом для кукол. Пройдя по причалу до чугунной скамейки, прикрученной болтами к бетонным плитам, я уселся на нее и снова глянул на часы. До совещания в муниципалитете оставалось почти два часа. Учитывая, что с нашей стороны все требования к соглашению были готовы и свои позиции мы согласовали, приезжать раньше времени не стоило. Да и ехать до муниципалитета требовалось всего минут десять. Глядя на сверкающую под солнцем гладь залива и проплывающие корабли, я вернулся мыслями к утреннему сну. Не знаю почему, но в нем я снова ехал по берегу моря в своей старой волжанке, рядом сидела Люда и говорила, что нам никак нельзя продавать наследство Ритты Пеккарайнен. Наверное, я никогда не избавлюсь от угрызений совести, что продал её дом и кафе, от отчего уже не раз видел подобные сны». Вообще этого бы не произошло, если бы не стечение обстоятельств. Первые полгода нашей совместной жизни с женой в Стокгольме ничем не запомнились, кроме работы и учебы. Шведский язык для Люды оказался трудным препятствием. Поэтому по совместной договоренности мы и дома начали общаться только на нем. И также вдвоем вникали в тонкости шведской финансовой системы. Времени для этого катастрофически не хватало. Хотя я все-таки нашел продавца для третьей торговой точки и мог заниматься организационными вопросами своей небольшой фирмы. Однако моей партнерши в деле, Линде Берглунд, понемногу начали надоедать мои амбиции. Ее вполне удовлетворяла работа в небольшой закусочной, где все знали друг друга, никуда особо не торопились, а если и напрягались, то лишь в обеденное время, когда из ближайших немногочисленных офисов и полицейского участка приходили на обед служащие и даже увеличившаяся прибыль не улучшала ее настроение. Поэтому она все чаще намекала мне, что наше сотрудничество ее тяготит, и неплохо бы нам разбежаться в разные стороны. Ирма, дочка Линды, так не считала, и пыталась успокоить мамашу, что до времени и удавалось. Мне же рвать отношения тоже было не с руки, потому что свободных средств, чтобы приобрести или взять в аренду нужное здание, не было абсолютно. Все изменил мой визит в муниципалитет весной 1977 года. Знакомый чиновник после того, как мы обсудили с ним мои проблемы, неожиданно сообщил. «Мистер Красовский, насколько я слышал, вы подыскиваете себе здание для расширения бизнеса. Хочу вам предложить интересный вариант. В нашей коммуне в районе Накка, к которому относится Исальчо-Баден, разорилась мелкая фирма, владевшая кондитерской фабрикой». Ее владелец находится сейчас в стесненных обстоятельствах, поэтому вынужден продать это здание. Эта новость энтузиазма у меня не вызвала. Свободных средств для такой покупки все равно не имелось. Да и приобретать здание, построенное сто лет назад, особого желания тоже не было. Тем не менее, я поблагодарил чиновника и, спросив адрес, отправился посмотреть, что собой представляет эта фабрика. На удивление двухэтажное кирпичное здание оказалось в полной сохранности, по крайней мере снаружи, в нем даже присутствовал охранник. встретил он меня настороженно, но узнав, что я возможный покупатель с необычным для шведа энтузиазмом начал вводить меня в курс дела. К этому времени мое знание шведского языка уже позволяло достаточно доступно объясняться на нем, и я вполне понимал рассказ собеседника лишь иногда переспрашивал непонятное слово или выражение. От Отчего владелец прогорел, охранник якобы не знал. Рассказал лишь, что немногочисленные работники были уволены еще год назад. Оборудование продано и вывезено. А вот с зданием были проблемы. На объявленные пару раз аукционы покупатели так и не появились. Цена от начальной уже была снижена на 30%, но покупателей от этого больше не стало. В этом месте я мысленно улыбнулся. кто то сейчас коммуна предлагает его всем желающим». Мы вдвоем прошли по пустым гулким цехам. По мере того, как мы проходили в очередное помещение, в голове у меня уже складывалась картина производства полуфабрикатов. Я расставлял оборудование и представлял, как смогу здесь развернуться. В прошлой жизни, отдыхая в Греции, мне довелось попасть на фабрику, готовящую полуфабрикаты для шаурмы и прочих восточных блюд. Мне, как врачу, это было не особо интересно. Зато мой спутник, владелец сети торговых точек в Москве, Был в полном восторге. Он-то меня и подбил на эту экскурсию. Разве я мог думать, что когда-то буду пытаться вспомнить каждую мелочь, виденную в то время? Чем дольше я бродил по бывшей кондитерской фабрике, тем больше мне хотелось ее купить. Но стоял вопрос ребром. Где взять деньги? Я примерно представлял, за сколько марок можно продать дом в ЮНСУ и кафе. Этих средств должно хватить на покупку здания. Но на его ремонт, покупку оборудования и ввод в эксплуатацию денег уже не имелось. Можно, конечно, попробовать взять кредит, но я сомневался, что мне, человеку без шведского гражданства, предоставят такую сумму. Печально вздыхая, я простился с охранником и отправился домой. «Ты чего такой задумчивый?» – поинтересовалась жена, когда мы сели ужинать. «В каких облаках витаешь?» Честно говоря, рассказывать ей о фабрике не хотелось. «Скорее всего, начнет уговаривать не трогать наследство», — думал я. «Люди этот дом очень нравится. До меня самого жаба душит все продавать. А с другой стороны, в Йоэнсу нам делать нечего. Конечно, если жить жизнью мелкого буржуа, как жили пеккарайнины, то вполне можно спокойно дожить до старости без особых проблем. Это тебе не Стокгольм, там особо не развернуться». Однако на слова о возможной продаже финской собственности Люда отреагировала спокойно. «Саш, если ты считаешь, что надо продавать, то продавай. Я уже давно поняла, что мы вряд ли когда-нибудь переедем в Финляндию. Знаешь, мне шведский язык нелегко дается, поэтому не очень хочется еще и финский язык учить». «Понятно», — протянул я. «Тогда завтра поеду к Сандбергу. Посоветуюсь, в какой банк лучше обратиться за кредитом. И Саланону позвоню». Сообщу, чтобы занялся продажей всей собственности. Доверенность на это я ему еще в прошлом году оформил. Следующим днём я уже сидел в офисе Сандберга. Перебирали мы банки недолго и остановились на статсгипотек банке, дающем кредит под залог недвижимости. Пожалуй, придется заниматься покупкой и ремонтом здания в три этапа. В первую очередь продать финскую собственность, затем на эти деньги покупать здание фабрики и лишь потом брать кредит в банке под залог приобретенной недвижимости», начал размышлять я вслух. «Слушай, Алекс», — заметил внезапно Сандберг, «ты что-то очень сложную конструкцию строишь. Не проще бы было сразу взять кредит на покупку этого здания. Думаю, что так было бы гораздо быстрее. Конечно, банк оценит твою будущую покупку, землю и само здание и определит размер кредита, но насколько я в курсе, в НАКО земля довольно дешевая. Слишком много предприятий там в свое время построили, а теперь сам знаешь, экологические требования с каждым годом растут. Кредит мне после недолгих мытарств банк выдал. Правда, теперь моя новая собственность оказалась у него в залоге. Но всего на 25 лет и под 0,3% годовых. Когда я читал договор, то с ужасом вспоминал, как когда-то в прошлой жизни брал кредит в 22% годовых, чтобы купить новую машину. Так что в мае я уже привез Люду на фабрику похвастаться своей покупкой. Жена оценить новое приобретение не смогла. Если с улицы двухэтажное здание красного кирпича, крытое черепицей, ничем не выделялось из ряда почти таких же строений, то внутри смотреть пока был не на что. Хотя надо отдать должное шведам, порядок в помещениях присутствовал, Даже сантехника в туалетах и душевых оставалась нетронутой. Концы электрических кабелей, торчащие из стены пола, были аккуратно собраны в пучки и заизолированы. На втором этаже в кабинете владельца даже осталась вся мебель красного дерева, что меня изрядно порадовало. Буду сидеть в обстановке пошлой роскоши. После осмотра Люда скептически заявила, что работы здесь видимо-невидимо, и она очень сомневается, что нам хватит денег довести все здание до ума. «А мне не надо до ума доводить все здание», — сообщил я. «Второй этаж пока трогать не будем, а на первом этаже сделаем цех полуфабрикатов. Тут достаточно места для моих задумок. Кстати, у меня и проект имеется, согласованный с муниципалитетом». «Когда ты его успел сделать, изумилась жена?» «Конечно, здорово, что ты так веришь в мужа, — ехидно заметил я. Но в данном случае ошибаешься. Такой проект я не потяну». В Стокгольме хватает фирм, подвязающихся на этой деятельности, так что я выбрал не самый дешевый, но самый оптимальный вариант со своей точки зрения. Теперь остается только ждать поступления денег на счет из Финляндии, и можно приступить к обустройству нашего комбината. Не побоюсь такого громкого слова. Так как деньги мне нужны были срочно, то пришлось обломать надежды Айнара Саланана и попросить его продавать дом и кафе по реальной цене, чтобы не заниматься этим полгода. Кафе, как я и ожидал, купила Кристина Хёнинин, со слов адвоката залезла при этом в долги, а дом купил дальний родственник Тойва Пеккарайнена. Но главное, в июне у меня уже появились деньги для ремонта и покупки оборудования, пока довольно скромного. В итоге в августе 1977 года без шума и фанфар мой комбинат был открыт. На это время у меня в портфеле лежали несколько договоров о поставке полуфабрикатов в магазины города, Я даже имел наглость провентилировать в муниципалитете тему о поставках готовой еды в школьные учреждения и коммуны НАККО. Но меня быстро опустили с небес на землю, сообщив, что я для начала должен зарекомендовать себя надежным поставщиком. А уж потом, спустя пару лет, возможно, депутаты обсудят мое предложение, определят, справлюсь ли я с таким объемом поставок и решат, стоит ли отдавать такой выгодный подряд на следующий учебный год. «Папа, ты же обещал меня и Ленку покатать на яхте», отвлек меня от воспоминаний требовательный голос Танюшки. Я так пригрелся на солнце, что не слышал, как она в сопровождении Мишель подошла ко мне. Дочка, держа в руках совок для песка, требовательно смотрела на меня. «Обещал», — согласился я. «Это случится совсем скоро. Завтра к нам приедет дядя Паша. Он будет капитаном и покатает нас всех по заливу». «Здорово!» Воскликнула девочка и сразу перешла к другому вопросу. «Пап, ты мне поможешь построить замок в песочнице?» «Нет, доча, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мне надо ехать на работу». «Ну не плачь, мы обязательно построим большой замок в воскресенье». «Вы все работаете, работаете», надула губы Танюшка. «Мне скучно с Мишель, она мне не дает с Супер Нинтендо играть». Мысленно я улыбнулся. Люди совсем не нравилось, что девочки часами залипают в этой игрушке, поэтому Мишель была строго наказана больше двух часов в день игрушку детям не давать. Думаю, что наша няня с удовольствием бы вручила Тане эту приставку на целый день, а сама спокойно смотрела Санта-Барбару. Но после такого категорического запрета со стороны хозяйки не рисковала этого делать. Тяжко вздохнув, я встал, слегка обтянулся, разминая затекшие конечности, и отправился к машине. Впереди меня ждали 2-3 часа споров, согласований и прочих проблем. И хотя мы все уже решили между собой и пришли к выводу, что снова придется уступить профсоюзам в их требованиях, но сразу соглашаться было нельзя. Профсоюзные лидеры должны были быть уверены, что им удалось с огромным трудом вырвать эти уступки и что дальше давить на людей, дающим им рабочие места и возможность трудиться, чревато нехорошими последствиями. Утром следующего дня я отправился в аэропорт встречать брата. 42 километра до городка Мерста удалось проехать довольно быстро, но все же не так, как рассчитывал. Когда подъехал, в небе над аэропортом орланда то и дело появлялись самолеты. Глянув на часы, понял, что чуть не опоздал. Уже через полчаса ожидался рейс Ленинград-Стокгольм. Я не особо помнил, когда Собчак переименовал город, но этим летом 1991 года он всё ещё оставался Ленинградом. Признаюсь, что слушать и читать о творящемся бардаке в бывшей великой стране не хотелось. Эта Люда внимательно отслеживала все события в стране и с возмущением преподносила их мне по вечерам. Помню, всего лишь несколько лет назад, когда Горбачев стал первым секретарем ЦК КПСС, она с восторгом следила за его выступлениями, радовалась изменениям в стране, особенно тому, что мы могли беспрепятственно переписываться с родными и даже разговаривать по телефону, Со временем, по мере того, как на родине дела шли все хуже и хуже, в восторге Люды поутихли. «Ты как в воду глядел», — как-то раз призналась она. «А я так радовалась, что в Советском Союзе началась перестройка. Но ты в очередной раз оказался прав. Болтун этот, Горбачев и больше никто. Мама пишет, что в магазинах пусто хоть шаром покати, пенсии крохотные, отцу приходится сети ставить, рыбу ловить. Хорошо, что в лесу грибы и ягоды выручают». Но даже в разгар перестройки приехать в Советский Союз мы не могли. Надо мной и Людой да мечом все еще висели приговоры самого гуманного суда в мире, определившего мне 8 лет лагерей, а люди 10. И их пока никто не собирался пересматривать. Мы, естественно, до определенного момента понятия не имели об этих сроках. Просветил нас в этом вопросе Янис Петерс. Осенью 1987 года мы в очередной раз навестили его в Мальмё, где он жил в скромной однокомнатной квартире неподалеку от сына. Петрс здорово постарел, но оставался пока еще крепким стариканом. Встречались мы нечасто, поэтому нам было о чем поговорить. На этот раз основной темой стали перемены в Советском Союзе. Когда Люда сообщила, что надеется в скором времени съездить навестить родителей, Петерс скептически улыбнулся, и рассказал, какие сроки тюремного заключения висят над нашими головами. Своих источников он не назвал, но мне и так все было понятно. Люда была очень удивлена и расстроена его словами. Я же нисколько не удивлялся. Не зря, говорят, бывших разведчиков не бывает. И хотя Петрос уже почти 10 лет считался пенсионером, связи с разведкой у него остались. Для меня откровения старого шпиона особым сюрпризом не оказались». Я так и думал, что нас с людой осудят и дадут немалые сроки. Но почему люди дали на два года больше, для меня оставалось загадкой. Зато по пути домой мы периодически подтрунивали друг над другом, разбираясь, кто из нас больший преступник. С такими воспоминаниями я заехал на стоянку и начал выглядывать свободные места. Когда зашел в здание аэропорта, на табло как раз загоралась надпись, говорящая о прибытии самолета из Ленинграда. Внутри было достаточно спокойно, никаких турникетов на входе не имелось, как и бдительных полицейских. Этот мир еще не знал по-настоящему, что такое «исламские террористы» и не имел понятия о птичьем гриппе и ковиде. Хотя премьера Улафа Пальмы ухлопали на Стокгольмской улице уже пять лет назад, но его убийство так ничему толком шведскую полицию не научило. «Интересно, узнаю ли Пашку или нет?» – думал я, выглядывая выходящих из перехода пассажиров – «Сейчас, по прошествии 15 лет жизни в Швеции, я практически без проблем определял, кто появляется передо мной – русский или швед. Это происходило интуитивно. Я даже не понимал, как работает такое чувство. Брата я должен бы узнать. все же за последнее время переписка у нас была довольно частой, поэтому мы успели переслать друг другу множество фотографий. От наших девчонок маман была в восторге и в письмах сожалела, что не может их увидеть вживую» обнять и поговорить. И тут же в письме периодически поругивала Пашку за излишнюю любвеобильность, из-за которой у того к 38 годам не имелось ни жены, ни детей. Как неудивительно, брата я узнал сразу. Здоровый бородатый детина вышел прямо на меня. Я сам не слишком маленький, даже для скандинавов. Но брательник обошел меня почти на полголовы и, наверное, на 20 килограмм веса. Мы обнялись с ним тут же в зале и несколько минут стояли, радостно похлопывая друг друга по спине. «Ну все, хватит обниматься, пошли скорее к машине», – предложил я. Второй чемодан у Павла оказался немного тяжеловат. «Подарки», – пояснил брат, когда я взялся за ручку и удивленно хмыкнул. Взяв вещи, мы бодро направились к автостоянке, оживленно болтая по дороге. «Слушай, Паш, а твое начальство к бороде не пристает? Не требует, чтобы оперирующий хирург побрился?» – спросил я. Павел горделиво погладил светлорусую борду. Сейчас на нас смотрело множество глаз. Эти наблюдатели наверняка подумать не могли, что стоящий перед ними двухметровый бородатый воин не потомок викингов, не настоящий швед, а всего лишь какой-то славянин из дикой неумытой России. «Да приставали, когда я только отращивать начал», — ответил он. «Начмет начал пургу нести. Но я тогда предложил всем хирургам, и ему в том числе, остричься на лысо» чтобы не навредить больным, так что от меня сразу отстали. А сейчас никто и не пристает, я все-таки заведующий отделением, не просто погулять вышел». Когда мы подошли к машине, брат удивленно поднял брови. На мой вопросительный взгляд он тихо объяснил. «Понимаешь, я как бы понимал, что ты миллионер, но все это было не здесь и не со мной, а сейчас вижу в натуре, на чем ездит мой брат». Я ухмыльнулся. «Смотрю, ты с успехом осваиваешь бандитский сленг. А езжу я на вполне обычной машине. Если миллионер, совсем не значит, что надо ездить на Роллс-Ройсе. А что делать? Развел руками Паша. Не мы такие, жизнь такая. Видел бы ты некоторых из моих больных? Не понимаю, откуда столько швали повылазило за последние 2-3 года. А словечки у них прилепчивые. Мы теперь даже в больнице друг другу в буфете стрелки назначаем. Хе -хе. На сегодня наш план таков, сообщил я брату, когда мы направились в сторону столицы. Едем к нам домой, приводишь себя в порядок, посмотришь, как мы с Людой живем. Она как раз приедет на обед и старшую дочку из школы привезет, так что племянницу увидишь не на фотографии. Они, кстати, тебя ждут, не дождутся. А это еще почему, не понял Павел. Ну, ты ведь у нас заслуженный моряк, яхтсмен, так что поведешь мою ласточку в море с пассажирами. Да ты, ты что? Серьезно! воскликнул тот. У тебя крейсерская яхта есть? Я и не знал о твоем приобретении! «Чего не хвастал-то?» «Ну, теперь знаешь». «А не хвастал, потому что не хотел вызвать черную зависть родственника ехацмена». «Здорово! Я на такие приключения не рассчитывал». «А на что то рассчитывал?» Пашка помолчал с пару минут, разглядывая встречные машины, затем признался. «Сашкец, ты ж знаешь, что у нас делается. Развал полный, нищета кругом, бандиты. довел страну до ручки перестройщик херов». Весной референдум вздумали проводить о сохранении Советского Союза. А чего его сохранять, если у нас даже перловку теперь без талона не купить? Вместо сливочного масла рама какая-то продается. А в прошлом году нам еще денежную реформу втюхали. Весь народ без денег остался. Наша мама на этой реформе как раз попала. Она деньги для надежности в струблёвках хранила, вот и погорела на этом. Кто же знал, что только 25-ки останутся в обороте? Деньги? 5 тысяч, Она сдала в банк. Новых купюр не выдали, а всю сумму перевели на счет, с которого ни копейки три года нельзя снимать, представляешь? Я грустно улыбнулся. Очень даже хорошо представлял. В прошлой жизни реформа господина Павлова стоила мне 10 тысяч рублей, копившихся на машину, а в этой жизни у меня остались лежать в подвальном тайнике 170 тысяч рублей, которые теперь можно употребить только на растопку. Так что большая часть воровской заначки, доставшаяся мне по случаю, осталась неиспользованной. Но Паше я этого не скажу. Зачем еще больше расстраивать брата? А я о них не сожалею. Легко пришли, легко ушли. Сашка, я хочу уехать из России. Конечно, если ты мне поможешь, будет неплохо. Если нет, попробую сам что-нибудь предпринять. Я тут с финнами начал контактировать, они обещали посодействовать. Пашка, конечно, помогу, без вопросов. Думаю, не хуже, чем финны». «Только что мы с мамой будем делать? Не оставлять же ее там одну. Ты с ней разговаривал на эту тему?» «Разговаривал», – брат досадливо махнул рукой. «Плачет, ехать никуда не хочет, боится всего. Хотя на свою пенсию два окорочка Буша в месяц покупает, да каши овсяной питается. Она же всегда полная была, а тут исхудала, как щепка». «Подожди, я же ей раз в три месяца деньги высылаю, валюту. Немного, конечно, чтобы ни у кого не возникало желания обокрасть старушку». Сейчас это у вас запросто сделают. Пашка засмеялся. Я в курсе. Ведь вожу ее в банк за твоими вестерн-юнионовскими переводами. Да и сам иногда подкидываю деньжат. Но предпочитаю что-нибудь купить. Так надёжней. Наша маман очень экономная женщина. Все доллары обменивает на рубли и прячет в шкафу. А продукты съест. Никуда не денется. Сколько я не говорил, чтобы доллары не меняла, ничего не помогает. Не считает их настоящими деньгами. И все тут... Насколько знаю, она еще ни копейки из своих денег не потратила. Говорит, на похороны пригодятся. А то, что они через год-два в копейки превратятся, не верит. На какое-то время мы замолчали, потому что въехали в город, и движение стало интенсивней. Пашка молча крутил головой по сторонам, пока мы ехали по центру Стокгольма, но когда мы добрались до Бадена, он не мог сдерживаться. «Сашкец! Слушай, как тут красиво! Такие дворцы вокруг стоят! Ничего себе!» просто рай для миллионеров». На Пашкины восторженные речи я только ухмылялся и ехал по знакомой дороге к своему дому. Когда мы подъехали к воротам, он хотел выскочить из машины, чтобы их открыть. Я еле успел поймать его за рукав. «Сиди, никуда выходить не нужно, сейчас открою». Я нажал на кнопку пульта, и ворота начали медленно отходить в сторону. «Обалдеть!» — воскликнул брат. «Техника на грани фантастики!» Я улыбнулся. «Вижу, твой лексикон с годами не меняется». Но Пашку такими словами было не смутить. Он выбрался из машины и, мельком глянув на дом, сразу направился в сторону причала. Не доходя до него, остановился и уставился на яхту. «Сашка, неужели эта красавица твоя?» «Моя, конечно», — отвечал я, наблюдая, как из распахнутых дверей к нам спешит Танюшка. Она подбежала ко мне, схватила за руку и шептом спросила. «Пап, а это что за дядька с бородой?» Это твой дядя, которого ты ждешь, чтобы покататься на яхте, иди, поздоровайся с ним. Дочка решительно направилась к пашке и задрав вверх голову, громко поздоровалась с ним на шведском языке. Год дак, — улыбнувшись ответил брат, и присев на корточки, начал беседовать с племянницей уже по-русски. Но той в данный момент от родственника нужно было добиться одного ответа, когда мы все же начнем кататься на яхте. Я же удивленно наблюдал за их разговором. Танюшка тоже путала русские слова со шведскими, как и Элен, хотя в беседе со сверстниками они болтали только на чистом шведском языке. Немного поговорив с девочкой, брат встал и спросил, «Можно мы с Таней яхту посмотрим?» «Ага, больше делать нечего. Паша, не поддавайся на провокации. Эта девица чёрта лысого говорит, не только тебя. По плану ты сейчас двигаешь в душ и переодеваешься к обеду, а уж потом займемся осмотрами яхты и прочего имущества». «Папа, папа, а кто такой черт лысый?» – перебила меня дочь. «Не знаю, Танечка, спроси у мамы. Она у нас на все вопросы может ответить», – сказал я, насмешливо думая про себя. «Пусть Людмила Николаевна придумывает, как ответить дочери на очередной каверзный вопросик». С трудом оторвавшись от разглядывания судна, Паша вместе с нами направился к дому. «М-да, глубокомысленно заметил он через некоторое время». «Фотография не отражает всю пошлую красоту вашего скромного домика. Скажи мне, пожалуйста, а эту колоннаду было обязательно на входе лепить?» «А что? Почему бы благородному Дону не залепить колоннаду у входа, тем более если об этом его просила жена?» «Да, Сашкец, в чем тебе повезло, так это с женой», — согласился Паша. «Наверное, я не смог ни с одной женщиной ужиться, потому что все время сравнивал их с твоей Людкой». А бабы они такие, но тром чуют, когда их с кем-то сравнивают. Так слово за слово раз поругались, два поругались и развод. Тем более, что с детьми не получилось ни с одной, ни с другой. Эх, жизнь моя жестянка. А ну ее в болото. Да ладно тебе жаловаться, разнылся как ребенок. Тебе 38 лет, молодой симпатичный мужчина, в самом соку успокоил я брата. Переедешь в Швецию, найдем тебе знойную латиноамериканку... Или кого еще захочешь. Будешь работать врачом, зашибать большие деньги, меня переплюнешь». «Да твоими бы устами да мёд пить», — вздохнул брат. Мы поглядели друг на друга, засмеялись и пошли в дом вместе с Таней, гордо восседающий на Пашкиных плечах. В вестибюле нас уже встречала Мишель. Она поздоровалась с гостем без слов, взяла у него из рук чемодан и легко понесла его наверх в гостевую комнату. «Ого!» «Я вижу, ты и дом работницы, обзавелся». «Симпатичная женщина, загорелая», — сказал брат, снимая с загривка Танюшку и прикипев взглядом к широкой задней цене, не поднимающейся по лестнице. «А что делать?» — нарочито печально вздохнул я. «Как ты недавно сказал? Не мы такие, жизнь такая. Я с Людой целыми днями на работе, так что приходится как-то выходить из положения. Только няня и выручает». Тем временем Мишель отнесла чемоданы на второй этаж и, спустившись вниз, подошла к нам, усиленно виляя кормой. Как достойная дочь Евы, она интуитивно поняла, что родственник хозяина положил на нее глаз. Я искоса посмотрел на брата, а тот заинтересованно поглядывал в сторону симпатичной мулатки 42 лет от роду и 80 килограмм весом. «Она не замужем?» – тихо спросил Павел. «Нет», – ответил я, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Когда мама жаловалась в письмах, что Пашка никак не может разобраться со своими бабами, я думал, что она преувеличивает. Но, похоже, мама не ошибалась. Оказывается, Пашка у нас кабелина еще тот. Странно, в прошлой жизни за ним такого не водилось. Там это была моя прерогатива. Видимо, природа не терпит пустоты. Если я в этой жизни верен жене, значит, погуливать на стороне будет мой брат. «Ты в своем отделении уже всех сотрудниц не по разу перебрал». А заглядываешься на Мишель. Она ведь дома в возрасте, не то что твои медсёстры хмыкнул я. Да ерунда это всё. Там даже уговаривать никого не надо, нетерпеливо ответил Паша. Когда дежурю в ночь, сами в ординаторскую лезут. А вот негритянки у меня еще не было. Сашкец, послушай, Люда будет здорово ругаться, если я с вашей няней заведу короткий роман. Во время этой беседы, пока Мишель занималась приведением в божеский вид моей дочери и периодически поглядывала в нашу сторону, У меня было такое ощущение, что она понимает, что наш разговор идет именно о ней. «Пашка, думаю, что моя жена скажет тебе, что вы свободные люди и вправе делать, что хотите, только чтобы это не отвлекало Мишель от занятий с детьми». Наверное, наше обсуждение достоинств французской мулатки продолжилось бы, но в это время к дому подъехала машина жены. «А вот и Люда приехала, и Ленку с собой привезла», — сообщил я, глянув в окно. Брат, забыв о негритянке, суетливо оглядел себя и, приняв строгий вид, повернулся к двери. Всю торжественность момента испортила Танюха. Когда Люда с Леной переступили порог, она рванулась вперед и громко сообщила. «Мама, к нам приехал дядя Павел, он обещал завтра покатать нас на яхте!» «Ух, прямо так сразу и покатать», — удивилась жена. «Не сразу, не сразу», — сообщил Пашка и, шагнув к Люде, обнял ее за плечи. «Да, 15 лет прошло», — сказала Люда, когда они начали разглядывать друг друга. «Паш, не смотри так. Я, наверное, постарела. Ты хоть понял, с кем обнимался?» «Понял», — улыбнулся тот. «Не страдай. Ты еще красивей стала. Была симпатичная девушка, а стала суперзвезда». «Скажи, что же, суперзвезда», — смутилась Люда, но по ее тону было понятно, что комплиментом она осталась довольна. Лена, пока мы разговаривали, пробралась ближе к сестре, и сейчас они о чем то оживленно шептались. Наверное, не ожидали, что их дядя окажется таким большим, да еще и с бородой. «Дядь Паша, а ты правда доктор, который уши смотрит?» Снова влезла Таня в нашу беседу. «Правда?» – ответил тот. «А дашь мне зеркальце круглое поиграть? Я кукол буду лечить!» Брат улыбнулся. «Нет, Танечка, с зеркальцем не получится. Не привез я его», – сообщил он извиняющимся тоном. «Ну и ладно, в другой раз привезёшь», — сказала дочка и гордо удалилась в свою комнату вместе с застеснявшейся сестрой. Мишель последовала за ними. Люда заметила задумчивый взгляд, которым Пашка сопроводил мулатку, и, глянув на меня, нахмурила брови. В ответ я только развел руками. «Паш, идем, я тебе покажу душевую и твою комнату. Приведешь себя в порядок, спускайся на кухню. В будние дни мы дома не обедаем, так что особых разносолов не жди». После обеда можем прогуляться по участку, посмотрим яхту, оценишь люди и цветники. Ну а вечером отправимся в ресторан. Надо отметить твой приезд, как полагается».